296. -е. Матерь Агни-йоги Когда встречаете в жизни человека из прошлых воплощений, то память сердца обычно быстро определяет, друг это или враг. Так что можно отметить и этот вид памяти, выражающийся в определенных невидимых глазом, формах, ощущениях или шепоте сердца. Он требует утонченной внимательности. Чтобы его уловить. Аппарат человеческий сложен необычайно и наделен многими скрытыми явными способностями, но с ним нужны и бережные, и умелые обращения, как, впрочем, и со всякой тонкой и сложной аппаратурой.